Таким образом, те ожидания пациента, которые, возможно, требуют особого внимания, не связаны с возможными краткосрочными последствиями суицидального поведения. Скорее, нужно заниматься ожиданиями пациента по поводу отрицательных долгосрочных результатов суицидального поведения, а также ожиданиями, связанными с альтернативными методами решения проблем, которые, в конце концов, могут оказаться эффективными. Связанными с суицидом ожиданиями и представлениями занимаются непосредственно только в том случае, если они способствуют кризисному парасуицидальному или суицидальному поведению, либо препятствуют функциональному поведению.